Надо заметить, что слово «город» в основном смысле значило «земляную насыпь» или «осыпь», «вал», «гору вокруг жилья». Впоследствии тот же смысл перенесен на «деревянные и каменные стены», вообще на «ограду». «Земляной город» значит «земляной вал», «деревянный город» — «деревянные стены», «каменный город» — «каменные стены» и так далее. Затем город означал живущих в нем людей, в собственном смысле военную дружину, в общем смысле всех обывателей. Далее город означал власть, владычество, управление, ибо с самого своего зарождения он был всегдашним гнездом придержащей власти, вследствие чего и вся подчиненная ему волость, область, земля, княжество, также обозначались его именем Итак, в понятиях о городе заключались понятия о стенах, о людях, о власти, о земле, по которой распространялась власть города. Новейшие изыскания не совсем расчленяют эти понятия, отчего и происходит достаточная путаница в выводах и заключениях. В последнее время взамен системы Ходоковского – Явилась попытка доказать, что существующие несколько тысяч городков остаются памятниками договорно-общинного быта русских славян, вполне опровергающими теорию родового быта, что это суть укрепленные места народных поселений, учреждения общественные, посредством которых и из которых распространялось вообще заселение русской страны. Примечание. Самоквасов. Древние города России. Страницы 163-165. Конец примечания. Само собой разумеется, что при этом заслуги Ходаковского были умалены до последней крайности. Однако новая система выдержала еще меньше критику, чем система Ходаковского. Она вполне опровергнута господином Леонтовичем. Примечание. Сборник государственных знаний, том 2. Критика. Страница 35. Конец примечания. Почтенный автор по этому случаю ставит свою систему происхождения русских городов, по которой выясняется, что город в древнейшее время имел значение военно-оборонительного укрепления, в которое население собиралось только на случай осады с целью укрыться от нашествия врагов, И затем, когда опасность проходила, он оставался пустым. Жители являлись город военным союзом, дружиной только в осадное время, а миновала осада, они расходились, вылезали по своим делам делать свои нивы, с народом расходились и княжья дружина. В городе оставался князь с дружинниками-думцами до да сторожа осады. А притом и князь, как известно, тоже уходил делать свои пути и по отправлялся собирать дань или воевать. Таким образом, город мог решительно оставаться только с одними сторожами, о числе которых автор не упоминает ни слова. Он удостоверяет, что в IX-X веках городов общин, служивших местом постоянного жительства горожан, могло вовсе не быть и могли быть одни городки-осады да сторожевые пункты и только. В Древней России города как пункты поселения, по мнению автора, существовали разве как весьма редкое исключение из общего правила, по которому все тысячи городов были только временными осадами, простыми острожками сторожевыми пунктами, какими в огромном большинстве были города в XVI и XVII столетиях. Но сам же автор говорит, что в городке Осаде жил князь, а следовательно и его двор, какой бы ни был. Жили сторожа, и, конечно, не инвалиды, а люди, способные защищать город и его князя. Следовательно, жила дружина военных людей, сколько бы их ни было, хотя бы 10, 20, 30 человек. Точно так в 16 и 17 столетиях в каждом острожке жили его защитники, а следовательно и защитники той страны, для охранения которой выстраивался подобный городок. Таким образом, в древнее и в позднее время городок Осада никак не мог оставаться без постоянного населения, как бы оно мало ни было, особенно на местах очень опасных и бойких. Это постоянное население, сторожа, составляло именно тот круг людей, который именовался дружиной. В местах глухих, где опасность являлась в редких случаях, городки в действительности могли оставаться без особой военной защиты, но, во всяком случае, не без людей, которые необходимо должны были охранять сами строения городка. А если сообразим, что городок мог выстраиваться и для сохранения имущества, и если при имуществе живали и его хозяева, то опять придем к предположению, что в городке на постоянном жительстве могли находиться, например, купцы и вообще промышленники. Это самое дает нам основание населить городок собственно горожанами, хотя бы в малом числе. Такие горожане могли гнездиться и возле городка, составляя его посад и взирая на свой городок как на Акрополь греческой. Поэтому автор весьма произвольно заключает, что города-общины являются у нас будто бы не раньше начала или даже половины XI столетия. А кто же призвал первых князей? Неужели село или деревня? Надо же согласиться, что как бы мало ни было первое население древнейших городков, все-таки относительно своего состава оно представляло общину-дружину, собравшуюся для целей защиты, для крепкого и безопасного житья. Это был зародыш будущей большой общины города, но об этом и должна идти речь, если мы рассуждаем о происхождении русского города. Дальше автор утверждает, что происхождение городов, осад, зависело вполне от распределения по стране лесов, рек, болот, и что поэтому в лесах и болотах, представлявших естественную защиту, городов строилось меньше, чем в полях. Из количества сохранившихся городищ видно, что в южной и средней полосе русских полей их больше, и число их очень уменьшается в лесных и болотистых местах Северной России. Напротив, по изысканиям Ходоковского и даже по изданным общим географическим картам России Древних городищ в лесах и болотах, лишь бы при реках и речках, встречается еще больше, чем в полевых местностях. В этом случае надо только примея и точнее указать границы распространения древнего славянского городства. Примечание. Этим специфическим термином Иван Забелин обозначал процесс градообразования на Руси, В древности, конец примечания. Верно одно, чем дальше к северу, тем меньше городищ. Точно так же, чем дальше в южной степи, тем меньше этих окопов. В степных местах эти окопы устраивались уже на глазах нашей государственной истории именно для сторожевой и станичной службы против набегов крымских татар. Поэтому степные городки нужно относить к древнейшим сооружениям с большим разбором. Вообще автор не различает историю древнейших городищ и историю позднейших сторожевых укреплений, которые устраивало уже государство XVI -го и XVII столетий. Поэтому он утверждает, что древние города возникали прежде всего и по преимуществу на границах. От чего имели первоначально характер сторожевых пограничных пунктов, что в степи, в поле, таких укреплений для защиты границ должна была выставиться целая непрерывная цепь, что, например, реки были проводниками вражеских сил внутрь страны, поэтому городки располагались по преимуществу по рекам, как приречные сторожевые пункты, что города больше строились в местах открытых, равнинных, с более удобными и легкими путями сообщения. Здесь автор вовсе забывает, что такими более удобными и легкими путями сообщения в глубокой древности были именно одни реки, и что поэтому на этих больших и малых дорогах всегда и строились городки именно для сообщения с Божьим миром, и, конечно, для защиты этого же гнезда, свиваемого больше всего для промышленных и торговых нужд страны. Весьма основательно, объясняет автор, что относительное множество и скученность городков в той или другой местности зависело от организации первичных союзов, от их дробности, раздельности народцев и племен. Каждый из таких союзов отгораживался от других сетью городков, острогов, засек и прочее. Вот в этом объяснении и должна бы находиться основная мысль для истории происхождения русского бесчисленного городства. С этой точки зрения по оставшимся городищам возможно даже определить границы древнейших властей или областей русской земли древнейшую ее раздельность на составные племенные самостоятельные и своенародные части. Увлекаясь основной мыслью своего исследования, что первоначальное происхождение русских городов и бесчисленных городков было вызвано потребностями защитить границы населенных мест, что городок вообще был пограничным сторожевьем, укреплением для спасения только во время набега врагов, автор не придает особого значения существенному понятию о древнейшем городке, тому понятию, что прежде всего это был не сторож, а крепкое гнездо, в котором родовая и волосная жизнь находила себе охрану и защиту от всяческих врагов, не временно, а постоянно жила и пребывала в нем, как в волосном дворе. Древнейшие свидетельства прямо указывают, что городок был постоянно обитаем, по крайней мере, тем родом, для которого он выстраивался. Так понимал это дело первый летописец, говоря о городках первого киевского человека Кия. В позднее время, в XVI и XVII столетиях, городки действительно устраивались только для опасного времени и населялись только на время осады, потому что под покровом государства другое время бывало и безопасным. Между тем, как в древнее время при разрозненности и враждебности родов и общин опасное время, осадное положение продолжалось беспрерывно и потому заставляло людей постоянно тесниться в городе, по крайней мере, тех, которым было что охранять и оберегать. Автор, следя за историей происхождения русского города, восходит к самым первым временам, то есть к эпохе, когда господствует родовой быт. Этот родовой быт, он удаляет в степи и находит его только в пределах быта кочевого и особенно в хищническом характере этого быта, так что родовой быт, по его словам, держится главным образом до тех только пор, пока возможно кочевое хищничество, ибо только оно и доставляет кочевникам средства к жизни, поддерживает и освежает в народной памяти родовое сознание, мысль о родовом кровном единстве родов и племен и, наконец, придает им строгую военно-дружинную организацию. Степь и поле – суть необходимое поприще для развития родовых форм общежития. Наконец, с течением времени кочевники подходят к лесам и горам и додумываются до устройства искусственных средств обороны, строят вежи и города, но в них не живут, а пользуются ими как временным убежищем от врагов, как кладовой для хранения добычи, местом языческого поклонения, могильником предков и прочее. Первичную родину городов, утверждает автор, нужно таким образом искать в степи, в земле военно-кочевых родов, в условиях их боевой дружинной организации. В родовую эпоху город не составляет ни общины, ни пункта поселения. Это искусственное военное учреждение, не больше. Наконец, в родовую эпоху не могло быть много городов у одного и того же племени, Если Орда оставляла вовсе старое место кочевья, родовой город обращался в городище, вместо него появлялся новый центр на новом кочевье. Где кочевало племя, там и возникало, средоточая его хищнической деятельности, племенной город и вежи отдельных городов. Родовой город поэтому всегда имел центральное положение – являлся в центр племенной кочевки. Не то находим в оседлом быту, который есть быт общинный, здесь город не имеет такого центрального значения, здесь города или вовсе не являются, как, например, в тех местах, где общины совершенно защищены свойствами самой страны, или появляются по границам и по рекам, и притом во множестве для защиты от хищничества кочевников, Но и здесь это только сторожевые пункты, временно населяемые в минуту опасности, но не общины, не места постоянных поселений. Это в сущности остаток от военно-родового быта, наследие от старых кочевников. Различие является только в том, что город родового быта – гнездо хищничества, а город общинного быта – оборона, самозащита населенной страны. Но и тот, и другой являются только местом временной побывки в родовом кочевом быту для хищничества, в общинном быту для обороны от хищничества. Такова новая теория о первоначальном происхождении русского города. Нам кажется, что она основана на понятии о городке как сторожевом острожке государств в XVI и семнадцатом столетиях.